Придвинув деревяшку и стул вплотную к мистеру Венусу, мистер Век с собственной рукой поспешно разливает ром, передает стакан гостю, чокается с ним, подносит свой стакан ко рту, ставит его на стол, потом кладет обе руки мистеру Венусу на колени и обращается к нему с целой речью. «Мистер Венус!» Не из-за того, что мне предпочли какого-то там незнакомца Хотя, на мой взгляд, этот незнакомец Личность более чем сомнительная Не из-за денег Хотя деньги всегда пригодятся Не в собственных интересах Хотя я никогда не упускал случая порадеть о самом себе А все во имя правды Что все, мистер Век? Дружеский договор Который я вам предлагаю Ну, вы понимаете, в чем его суть? Вы сначала сами доберитесь до сути А там и посмотрим Если на этой свалке можно что-нибудь найти Пусть находка будет наша общая Давайте заключим дружеский договор И будем искать вместе И поделим доходы поровну Во имя правды Следовательно Если в мусоре что-нибудь отыщется Мы с вами будем держать свою находку в тайне Так, мистер Век? Смотря потому, какая находка, мистер Венус Скажем, деньги или серебро, или драгоценности Могут стать как нашей собственностью так и чьей-нибудь еще. Это все во имя правды, мистер Венус. Потому что в противном случае находка уйдет вместе с мусором. И покупатель получит то, на что он никак не рассчитывал и чего он не покупал. И тогда мистер Венус восторжествует неправда. Мистер Венус размышлял, запустив все десять пальцев в волосы. Словно ему удавалось ухватить нужную мысль, только ухватив голову обеими руками. А если обнаружатся бумаги? Посмотрим, какого они будут содержания, и предложим их заинтересованным лицам. Во имя правды, мистер Век? Не иначе, не иначе, мистер Венус. Если заинтересованные лица... не захотят использовать эти бумаги во имя правды. Их дело. Мистер Венус, у меня сложилось о вас определенное мнение. Но выразить его словами нелегко. С первого своего прихода. Помните тот вечер, когда вы, если можно так выразиться, а мы омывали чаем свой могучий ум, Я решил, что вам надо поставить перед собой какую-нибудь цель, чтобы воспрянуть духом. Вот наш дружеский договор и будет для вас этой великой целью, которая поможет вам воспрянуть духом, сэр!